Ничего, скоро ты отдохнешь, бормотала Русь. Мы и едем домой, и больше туда не вернемся. Я улыбнулась, чувствую, как меня уносит на волнах памяти. Поздно, я уже дома, я вернулась. Ежедневный вестник Брейнтри, семнадцатого января тысяча девятьсот двадцать пятого года. Тело опознано. Гибель звезды. Тело, обнаруженное вчера утром на Брейнтри-роуд, принадлежит актрисе и местной знаменитости Достопочтенный Эмилин Хартфорд, двадцати одного года. Как стало известно, мисс Хартфорд ехала из Лондона в Колчестер, и машина врезалась в дерево. Мисс Хартфорд должна была прибыть в Кодли-хаус имени ее давней подруги миссис Фрэнсис Викерс в субботу утром. Когда же этого не случилось, миссис Виккерс забеспокоилась и оповестила полицию. Коронер проведет необходимое расследование, чтобы выяснить причину гибели. Пока же полиция не видит в случившемся злого умысла. Если верить свидетелям, причиной аварии стала гололедица и слишком высокая скорость движения. У миссис Хартфорд осталась старшая сестра. достопочтенные миссис Ханна Лахстон, жена видного члена партии консерваторов, представителя Саффронгрин, мистера Теодора Лахстона, и мистер и миссис Лахстон отказались общаться с прессой. Семейные поверенные Геффорд и Джонс сделали от имени своих клиентов заявление, в котором это нежелание объясняется глубоким горем, постигшим семью. И это не первая трагедия за последнее время. Прошлым летом в своем имении Ривертон мисс Эммелин Хартфорд и миссис Хана Лакстон стали, к несчастью, свидетельницами сумоубийства известного поэта лорда Роберта С. Хантера. Незадолго до этого лорд Хантер был удостоен литературной награды Times в области поэзии. Детское. Сегодня не холодно. В воздухе уже пахнет весной. Я сижу в парке на скамейке под вязом и играю в прятки с неярким зимним солнцем. Щеки замерзли и сморщились, как забытые в холодильнике персики. Но что поделать? Сильвия решила, что мне срочно нужен свежий воздух. Сижу и вижу, как впервые попало в Ривертон. Так ясно, будто исчезли прошедшие годы. На дворе снова июнь 1914-го, и мне снова четырнадцать. Наивная, нескладная, перепуганная, я иду по лестнице следом за Нэнси. Вверх, вверх, под тщательно натертым деревянным ступенем. Ее юбка шелестит в так шагам, будто смеется надо мной, неуклюжий. Я тороплюсь изо всех сил, чтобы не отстать. Ручка чемодана больно впивается в пальцы, и все равно теряю Нэнси из виду всякий раз, как она поворачивает на следующий пролет, оставляя мне лишь шелест платья. Когда мы поднялись на самый последний этаж, Нэнси двинулась вдоль по темному коридору с низким потолком и, наконец, отчетливо щелкнув каблуками, остановилась у маленькой дверцы. повернулась и нахмурилась, наблюдая, как я, спотыкаясь, догоняю ее. Пронзительные черные глазки недовольно сузились. Ну и ну, с отчетливым ирландским акцентом провозгласила она. Не думала я, что ты такая капуша. Твоя мама ничего об этом не говорила. Нет, нет, я не капуша, просто чемодан тяжелый. А Гроха тута подняла. Как же ты работать будешь, если не в силах собственный чемодан по лестнице поднять? Смотри, если мистер Гаммельтун услышит, что ты таскаешь щетку для ковров, будто мешок с мукой, тебе не поздоровиться. Она отворила дверь. Комната оказалась маленькой и скромной. В ней почему-то пахло картошкой. И все-таки половина ее, половина железной кровати, комод и стул. Отныне принадлежало мне. Вот твое место, сказала Нэнси, кивая на дальний край кровати. Другая сторона моя, так что тут будет добра, ничего не трогай.